Их было 300 человек, и все до одного вызывали своим видом чувство сострадания. Все им казалось странным, непривычным, незнакомым. Они совершенно не ожидали, что в боевой зоне им придется быть простыми чернорабочими. Их поражал резкий контраст между шумом и бурной деятельностью днем, когда с моря одно за другим подходили все новые и новые высадочные средства, а по берегу сновало множество грузовых машин, и наступавшей вечером тишиной, когда все казалось таким мирным и спокойным. Вечером обычно становилось намного прохладнее. Можно было любоваться необыкновенно красивым закатом багряного солнца. В такое время солдаты выкуривали по последней сигарете, или писали письма родным и знакомым, или, пользуясь выброшенными на берег деревянными обломками, пытались укрепить попрочнее свои палатки. Долетавшие сюда днем звуки отдаленных боев вечером стихали. Едва слышимый треск ручного оружия и глухие раскаты артиллерийских залпов, казалось, откатывались куда-то вглубь острова. Для новичков вся эта обстановка была совершенно непонятной, они чувствовали себя неуверенно, и поэтому, когда их приписывали к определенной роте или другим подразделениям, Они, как правило, оставались этим довольны. Довольными оставались новички. Крофт же доволен не был. Он все еще надеялся, что в его разведвзвод пришлют по крайней мере восемь человек, которые, по его мнению, были совершенно необходимы. К огорчению Крофта в разведвзвод назначили только четырех. Для него это было окончательным крушением надежд, связанных с этой высадкой. Больше всего Крофта раздражало то обстоятельство, что его подразделение все еще не участвовало в боях. Половину своей дивизии генерал Каммингс вынужден был оставить на острове Моутеми, поэтому на Анапопей высадилась лишь небольшая часть офицеров, и солдат штаба дивизии, которую объединили со штабной ротой 460-го полка. Этот объединенный штаб разместили в кокосовой роще на песчаном обрыве, обращенном в сторону моря. Сначала разведвзвод Крофта участвовал в установке палаток и других сооружений для штаба. После двухдневной работы в кокосовой роще на обрыве его подразделение отправили в штабной бивак, а остальную часть недели солдаты Крофта занимались расчисткой территории бивака от кустов, установкой вокруг него проволочного заграждения и выравниванием грунта под палатки столовой. Затем разведвзвод назначили на другие работы. Каждое утро Крофт строил своих людей и их направляли на разгрузку доставленных материалов или посылали на строительство дороги. В боевое патрулирование разведвзвод ни разу не назначали. Крофт раздражался все больше и больше. Грязные и тяжелые работы надоело ему. И хотя, как и всегда, он строго требовал от подчиненных безукоризненного выполнения любых заданий, нудное однообразие работ угнетало его все заметнее, и с каждым днем он становился все мрачнее и раздражительнее. Он искал, на ком бы сорвать зло, на кого бы вылить переполнившие его чувства разочарования и обиды. Подходящими жертвами оказались присланные ему новички. Крофт видел их на берегу еще до назначения в свой взвод, наблюдал, как они свертывали свои палатки и отправлялись на какую-нибудь работу. Подобно взвешивающему свои возможности антрепренеру, Крофт подолгу размышлял над тем, как он пойдет в разведку со своими семнадцатью подчиненными. Узнав, что ему дают только четырех новых солдат, Крофт окончательно вышел из равновесия. Теперь в его разведвзводе стало тринадцать человек. Но коль скоро штатным расписанием предусматривалось двадцать, назначение новых четырех не принесло ему никакого удовлетворения. Во время высадки на Маутеми штабное отделение из семи человек надолго приписали к разведывательному отделению штаба полка и рассчитывать на возвращение этих людей во взвод было бессмысленно. Солдаты этого отделения никогда не ходили в разведку, не участвовали ни в каких работах и не несли караульной службы. Ими командовали другие сержанты и теперь Крофт даже забыл их имена. В боях на Маутеми Солдатам взвода Крофта иногда приходилось ходить в разведку в группах по 3-4 человека, хотя такие задания должны выполняться вдвое большим числом людей. И все это время возводит взводе числились те 7 человек, которыми он, Крофт, не имел права распоряжаться. В довершение ко всему Крофт узнал, что во взвод было назначено всего 5 новичков, но пятого уже успели перевести в штабное отделение. После ужина Крофт влетел в штабную палатку и набросился на командира штабной роты капитана Мантелли. «Слушайте, капитан, возвратите ко -ка мне этого пятого солдата, которого забрали в штабное отделение». Мантелли, светловолосый мужчина в очках, разразился звучным смехом. Вытянув руки вперед, словно для защиты от нападения Крофта, он ответил сквозь смех. — Тише, тише, Крофт! Не нападай, я ведь тебе не японец. — Что это ты взорвался? Кричишь так, что палатка вот-вот взлетит на воздух. — Капитан, мой взвод остается неукомплектованным слишком долго, и я больше этого не потерплю. Мне уже надоело выполнять задание с половиной положенных солдат и рисковать каждым из них, в то время как семь человек, целых семь человек сидят в штабе и ничего не делают. Офицеры используют их на побегушках, и черт знает еще для каких своих надобностей. мантели снова захихикал. Он курил сигару, которая совсем не шла к его узкому лицу. «Предположим, Крофт, я отдам тебе этих семерых солдат», насмешливо ответил он. Тоже тогда, черт возьми, подаст мне утром туалетную бумагу. Крофт, оперевшись руками на стол капитана и угрожающе посмотрев на него сверху вниз, сказал, шутки шутками, капитан, а я знаю свои права и добьюсь того, что взвод получит этого пятого человека. Единственное, для чего он нужен штабным офицерам, это точить карандаши.